Пока летели, мы с Ивановым наспех накинули вопросник. Сулейман вел себя вполне прилично. Ругани и художественной прорисовки перспектив нашей безрадостной судьбы не было. Наверное, потому что Абреку было дурно после химии. Антидот ему вели еще в машине, иначе бы загнулся. Сейчас задним числом можно и признаться. Это ведь не какой-то медицинский препарат был, а самый натуральный яд растительного происхождения. Не вкололи бы антидот в течение десяти минут, загнулся бы обрек, а может и раньше, пока антидот действовать не начал. Он, Абрек, а не антидот, был синий и признаков жизни вообще не подавал. Сулейман пока не отошел, даже шевелиться не мог. Он неотрывно смотрел на Глебыча мутным взглядом и тихонько икал. Лицо Глебыча выражало сочувствие. Он прекрасно знал, что это только цветочки. В ближайшие двое суток из пленника постараются выжать все, что он знает, и эксперименты с химией будут продолжаться до победного конца. Только с другой химией, и до какого именно, или чьего именно конца, пока не совсем ясно. По прибытии на базу сразу отправились проводить допрос, даже перекусить не заскочили, некогда было. Чем быстрее мы получим данные и начнем их активно использовать, тем больше шансов на успех. В идеале, разумеется, следовало бы начать работать прямо в джипе, пока бойцы мешки таскали. Потому что информация о пленении Сулеймана пройдет очень быстро, и ребята не замедлят принять меры, чтобы предотвратить последствия. Но в джипе все были немного не готовы, и мы, и Сулейман. Поэтому теперь следовало торопиться. Допрос проводили по предварительной договоренности, в госпитале 42-й дивизии, там наличествовали для этого все условия. Помимо нас и за вычетом бойцов Минюста, их попросили ждать за дверью, ввиду конфиденциальности мероприятия, на допросе присутствовали следующие персонажи. Наш знакомый, первый зам ФСБ и пара сопровождающих его чекистов с камерами, начальник разведки группировки с камерой, начальник контрразведки группировки и с ним паренек, С камерой. Полковник Лаптев, знаете уже, кто такой. Внешне камер видно не было, но это не значит, что она отсутствовала. Двое контрразведчиков из округа, с камерами и открыто лежащими диктофонами. Анестезиолог и реаниматолог. Как видите, толпа получилась приличная, и записывающих устройств тоже хватало. Следует заметить, что никого из этих товарищей мы не приглашали, кроме врачей. И в плане записи мы рассчитывали только на свою камеру и диктофон. Но Иванов правильно сказал, что придется делиться, когда давал команду открытым текстом сообщить по всем каналам, кого мы везем. Теперь на Сулеймана собрался весь цвет местных силовых структур. Все горели желанием принять трепетное участие в нашем индивидуальном успехе и побыстрее сделать его общим достоянием. «Процедуру допроса приводить не стану. Это целая история. Всего было непросто и довольно долго. Достаточно сказать, что оголодавший в конец Вася Крюков под шумок с безупречной ловкостью спер у контрразведчиков еду. У них с собой бутерброды были в пакете. И методически грамотно расположившись за спинами присутствующих, тихонько пообедал. Контрразведчики пропажи не заметили, были увлечены процессом». Вася тихо икал, потому что жрал стремительно и всухомять, но не так, как Сулейман в вертолете, а более жизнеутверждающая, и при нанесении обстановки оставил на карте несколько жирных пятен. Сообщу о результатах. Присутствующий цвет тут же на месте наметил пять совместных крупномасштабных операций и определил восемь зарисовок для оперативных разработок. Это мне потом Иванов пояснил. «Общались они намеками и междометиями, так что непосвященному сразу и не понять. Мы, несмотря на включенные средства аудио и видеозаписи, исчеркали блокноты пометками и в результате пришли к выводу. Теперь нам, команде номер девять, делать тут больше нечего, потому что уже на первой фазе допроса явственно наметилась плавная передача полномочий». «Ну, удружили!» «Замначальника УФСБ». Лично пожал всем нам руки, даже Васе. — Не ожидал, не ожидал. Теперь в любое время. — Вы лучшие! — поблагодарил Иванова, коварный Лаптев. — Такого зверегу взяли живьем, молодцы. А теперь отдыхайте, теперь этим есть кому заняться. Вот так. Мы добыли источник ценнейшей информации, а пользоваться им будут другие. Хотя, если не брать в расчет стремление Вити к индивидуальному творчеству, все получилось как надо. Нашей банде даже при огромном желании не осилить и десятой части тех грандиозных мероприятий, которые в ближайшие несколько суток будут проводиться совместными усилиями войск и ведомств. «Теперь я жалею, что превыше всего поставил обеспечение безопасности эвакуации», буркнул Иванов, «когда мы вышли из ординаторской, там допрос шел и напоролись на ожидающие взгляды бойцов Минюста». Может, стоило рискнуть и попробовать все провернуть втихаря? — Не, не стоило, — категорично икнув, помотал головой Вася Крюков. — Или воп разнесли бы, или мы стрелу в борт получили бы. А то, глядишь, и все вместе сразу. — У меня, ребята, две новости, — сообщил Иванов командиру Гуиновского спецназа. — Как у Сулеймана? — хихикнул Глебыч. — как у Сулеймана? — насторожился командир. Нет, не так. Иванов одарил коллегу красноречивым взглядом и изложил суть. «Первое, мы вас накормим обедом и отправим обратно. Теперь это не наш объект, им занимается военная разведка и ФСБ». «Да пусть кто хочет, занимается». Командир явно не страдал пиететом, перечисленным грозным организациям. «Как я буду по подследственному отчитываться? Мне надо доставить обратно его или его труп. Так ставили задачу. Вот заявка». «Трупа пока нет», — Иванов развел руками. «А вторая новость такая. Пока вы будете обедать, я свяжусь с верхами и урегулирую вопрос». «Нам команда нужна!» — уперся настырный командир. «Нам начальник штаба ставил задачу». «Через полчаса после того, как я урегулирую вопрос, вы получите команду». Терпеливо завершился Иванов. «Вы по рации снесетесь с вашим начальством и получите команду». «Возвращаться без подследственного! Такой вариант вас устроит!» «Вполне!» — кивнул командир и завистью покосился на Васю, облизывающего жирные губы. «Чем у вас тут кормят?» «У нас тут много чем кормят!» — солидно заверил его Вася. «А на десерт, сгущ! Пошли, не пожалеете. Пока разогревали обед, подъехали наши. Иванов принял доклад о том, что все прибыли без потери и уединился в командно-штабной машине, чтобы пообщаться с Витей. Вообще, бывает и так, что полковник звонит представителю прямо из столовой. Технические возможности позволяют, но сейчас в столовой были лишние люди, и, судя по всему, разговор предстоял непростой, а местами и вовсе нелицеприятный. Минут через пятнадцать Иванов присоединился к команде. «После обеда свяжитесь со своим начальством!» — сообщил он бойцам Минюста. «Рация в КШМ. Ваш вопрос решен. На КПП я позвонил. Транспорт вам выделят. Приятного аппетита!» Полковник был не по-хорошему задумчив и, несмотря на многочасовую прогулку по свежему воздуху, наличием особого аппетита не страдал. Принял два по пятьдесят коньяку, слегка закусил и принялся листать свежие газеты третьего дня. У нас с почтой так частенько случается — Обстановка, понимаешь ли, не способствует своевременности доставки. Бойцы юстиции на десерт не остались, переговорились с начальством по рации, попрощались и убыли. Спасибо говорить не стали, а на прощание посмотрели на нас, как на каких-то шарлатанов. Не знаю, как там насчет их начальника штаба, это уже в компетенции Глебыча. А вот насчет того, что отношения с уиновским спецназом у нас теперь будут натянуты, факт. Бойцы уехали, Лиза выключила магнитофон, в столовой стало тихо, и все заметили, что нет того радостного ажиотажа, который обычно сопутствует удачному окончанию операции без единой жертвы. Лидер наш был мрачен и смотрел в землю. — Нам попало! — высказал предположение Петрушин. — Нам! — Иванов пожал плечами. — Вы все сработали на отлично. Это мне попало. — А что такое? — озаботился Глебыч. — Лаптев сам сказал, такого зверюгу добыли. — Спасибо тебе, Глебыч! Иванов плеснул себе еще коньяку и поднял стакан. — Ты порой ведешь себя, как последняя обалдуй. Это неоспоримый факт, но ты у нас самый полезный, как ни крути. И сегодня ты спас меня и Костю. — Почему только вас? — великодушно присоединился Петрушин. — Меня, Васю и Серегу тоже! «Да вы бы успели удрать!» — отмахнулся смущенный Глебыч. «За две минуты до Садового бы добежали!» «Но это как сказать!» «Короче, это все лирика!» — завершился Иванов. «Глебыч сегодня нас спас! Это факт, без всяких высоких фраз! Предлагаю тост за самого полезного в мире Глебыча!» «За самого лучшего в мире Карлсона, который живет в объединенной группировке!» — добавил Вася пихая свой стакан с двадцатью граммами в общую кучу. Точнее, в первом модуле команды номер девять. Подняли, стукнулись, посмотрели внимательно на прозовевшую от смущения щетинистую макушку Глебыча. Да хорошо, когда такой товарищ рядом в нужный момент. Не, это понятно. Глебыч принял полстакана, не поморщившись, в один глоток. Это, между прочим, не всякому дано. Попробуйте сами. Плеснул еще столько же и постарался отвлечь общее внимание от своей скромной персоны. Так и что у нас не срослось? Это насчет Аюба. Ого! — кивнул Иванов. Чего и следовало ожидать. В общем, Аюба нам не спишут. Ни при каких обстоятельствах. Это мне дали понять сразу в начале разговора и довольно жестко. Вот такие дела, дорогие мои. Это вовсе не неожиданный поворот событий. Ситуацию можно было просчитать еще у котлована, сидячу в джипе. Вопрос лишь в том, что это сейчас мы можем стороне рассуждать. А в тот момент всем очень хотелось жить. И полковник наверняка отдал бы в тот момент хоть 240 аюбов, если бы они у него были. А теперь за это придется отвечать. Помните, наверное, кино? У вас там в Питере сидит в СИЗО один наш маджахьед. А у нас есть ваш сотрудник низшего звена. Давайте меняться. Давайте. Следующий кадр. Маджахет стоит на полевой дороге и разминает освобождённые от наручников запястья. Смена ракурса. Сотрудники отвязывают от дерева измождённого коллегу с запёкшимися губами. Всё, обмен состоялся. Это кино. В реалии всё намного сложнее. Не трудно менять труп на труп. Это вполне по силам обеим сторонам на местном уровне. Или пару трупов духов на нашего пленного. Если есть такое предложение от противной стороны, можно втихаря, чтобы высокое начальство не пронюхало, пойти на риск и поменять на пленного, недавно пойманного и пока что не зарегистрированного духа. Это уже произвол, нарушение закона. Вы его при поимке должны доставить куда следует и сразу оформить. Держать у себя в Зендане просто не имеете права. Но это частенько происходит. Оформленного духа, даже если это просто боец из низшей иерархии, менять на местном уровне уже невозможно. Для этого либо придется обратиться по вертикали до самых верхов ведомства, либо в сговоре с органом надзора организовать имитацию побега из-под стражи. Верхи очень неохотно принимают на себя ответственность за такого рода мероприятия, потому что они глубоко незаконны, совершая обмен. Вы вступаете в отношения не с официально признанной воюющей стороной. Напомню, у нас войны нет. Это контртеррористическая операция длиной в 10 лет. А с преступниками и любые ваши действия на этом поприще по определению преступные. Поэтому верхи предпочитают, чтобы вы сами на месте решали такие щекотливые вопросы. И спасибо огромное. Закрывают на это глаза, поскольку понимают, что такие вопросы все же время от времени возникают, и никуда от них не деться. Но уж если у вас там на месте что-то не заладится, та же самая имитация побега, разгребаться будете сами по полной программе и всей строгости российских законов. Это все касается простого, оформленного маджахеда низшего звена. А теперь напомню, в нашем случае речь идет даже не о среднем звене, или бери выше, полевом командире, Мы отпустили товарища, которым занимаются генпрокуратура и главное управление ФСБ, который своими руками убил полсотни человек, проходит вторым фигурантом в разработке «Черная вдова». И лично, подчеркнул лично, организовал взрыв Дома правительства в Грозном в декабре прошлого года. И самое приятное, нам этого никто не поручал, об этом даже речи не шло». А Юбанам выдали под расписку, как наживку, по честное слово Иванова, который заверил руководство, что операция пройдет без сучка и задоринки. Короче, не будем плакаться попусту, скажем проще. Не простят. Тут не только погоны долой да поганой метлой из войск. Можно ведь и под статью угодить. Но ведь представитель подтвердил правомочность передачи, уточнил Серега. «Имея в виду радиообмен бойцов Минюста с их начальником штаба». «Да, подтвердил!» Иванов криво ухмыльнулся. «На том условии, что это предусмотренный вариант комбинационной игры, и мы в полном объеме продолжаем разработку». «То есть как?» Компетентно удивилась Лиза. «Теперь мы должны...» «Правильно, должны!» Кивнул Иванов. «Завершить то, что сами и предложили. С некоторым перевыполнением плана». — То есть поймать сапера и вернуть Аюба, — сделал вывод Серега. — И то, и другое в сложившейся ситуации уже нереально. И вы согласились? — Ха, а у меня есть выбор. — Не понял, — наморщил лобик Квася. мы же все сдали чекистам и разведчикам. Ну и чего нам теперь тут ловить? Это же полная жопа. — Вот так все плохо, дорогие мои, если уж практик Квася просек всю безвыходность оперативного тупика. «Мы не все сдали!» Самый полезный в мире Глебыч благодушно зажмурился и покосился на преступно пустые стаканы коллег. «Ха! Мы знаем самое главное!» «Да, это точно!» «Глебыч, конечно, сегодня именинник, но извить в его сторону мне никто не запрещал. Мы знаем, что сапер-маньяк, зовут его Шах, и, скорее всего, это только кличка. Жил до недавнего времени в тхан юрке И имеем данное Сулейманом описание. Под описание подходит половина мужчин Чечни и прилегающих окрестностей. Из Тхань-Юрта он уехал, думаю, через полчаса после прохождения сигнала. Это то, что он не чечен, но вполне сносно знает язык. Нам особенно пригодится. Будем строить всех похожих на площади дружбы народов и проверять их со взводом профессиональных лингвистов, носителей коренного языка. «Ты вредный, Костя!» Беззлобно попенял меня Глебыч, «ты не слушаешь человека, близкого, ты всяких уродов на переговорах слушаешь, в рот им смотришь, а близкого нахеру нужен слушать?» «Да я слушаю тебя, Глебыч, слушаю, говори, полезный ты наш!» «У меня есть куча его фоток!» Глебыч доверительно подмигнул мне, «надо будет с альбомом в бригаду сходить, правда он там молодой, но Серега у нас любое фото может состарить!» «Чего уставились? Принесу, сами посмотрите. И вообще, я знаю этого типа как облупленного. Лучше, чем родного брата».